Ольга Шерстобитова. Мой таинственный герой. Глава первая. Эльза Грайс. Вдох, и я, набравшись смелости, открываю глаза. И всё ещё до последнего надеюсь, что это страшный сон, гул чужого незнакомого флайера, окружавший меня сумрак и неизвестность. Я на миг зажмурилась, нервно сглотнула и попыталась не думать о том, что произошло. Нужно искать выход из сложившейся ситуации. Но не думать не получалось. Воспоминания вспыхнули, вернулась запоздалая дрожь, меня накрыла волной паники. Чтобы усмирить её, понадобилось время. Вдох, выдох. И так раз за разом, сосредотачиваясь только на дыхании. Жаль, моё относительное спокойствие не отменяет случившегося. Четыре дня назад пропал мой старший брат. И вся наша жизнь, и моя, и родителей, замерла в тревожном ожидании. Мы не получили о нём никаких известий, а сегодня в наш дом ворвались шестеро неизвестных мужчин, одетых в чёрное. Отца, попытавшегося защитить нас с мамой, они ударили и скрутили первым. поволокли к флайеру, стоящему неподалёку от нашего дома. После взялись за нас с мамой. Вред причинять не стали, связали и бросили вместе с отцом. Всё произошло за какие-то считанные минуты, мы даже не успели позвать на помощь. Да и стали бы помогать нам те же соседи. Сколько мы не пытались наладить с ними приятельские отношения, нас всё равно старательно избегали. Так часто происходит, если в семье есть одарённый. Кто-то, кто обладает уникальной силой третьего уровня. Кого все опасаются и в глубине души считают чудовищем. Хотя Рик, мой старший брат, никогда монстром не был. Теперь возвращаться нам некуда. Когда мы взлетели, неизвестные взорвали дом, словно хотели не оставить от нас ни единого следа. Я кричала, билась, и мне первый вкололи какой-то препарат в плечо. Воспоминания были такими чёткими и такими безнадёжными, что захотелось взвыть, но я сдержалась. Снова сосредоточилась на вдохах и выдохах, старательно возвращая себе шаткое равновесие. «Что делать-то?» Шёпотом позвала маму, потом отца. Знала, что они находятся рядом, но ответа не получила. Значит, родители до сих пор без сознания. И мы, судя по шуму двигателей, всё ещё куда-то летим. Куда и сколько прошло времени? И есть ли хоть какой-то шанс уйти от наших похитителей? Если мне удастся освободиться от верёвок, опутавших руки и ноги, а потом помочь родителям, не заметят ли этого наши враги? Я осторожно поёрзала. Из-за шума флайера моих движений не было слышно, и сейчас это оказалось очень кстати. С верёвкой на запястьях пришлось повозиться долго, но хорошо, что именно связали, а не надели какие-нибудь наручники с кодом. Видимо, ни меня, ни мою семью не считали большой угрозой. Лишь и Рика. Что с ним? Где он? Жив ли? Один вопрос страшнее другого, и ответов на них у меня нет. Я скинула веревки, остановилась отдышаться и почувствовала, как флайер стал снижаться. Вскоре раздались незнакомые голоса, но слов не разобрать. Наверняка сейчас к нам заглянут, чтобы проверить, всё ли в порядке. Закрыла глаза, старательно играя вынужденную роль девушки без сознания. Дверь транспортника действительно распахнулась. Внутрь кто-то вошёл, наклонился надо мной. Я затаила дыхание. Жаль, бешено колотящееся от страха сердце унять не получится. Над ним я не властна. Они всё ещё без сознания, — раздался знакомый мужской голос. Я без труда узнала по нему Дайруса. Это был отец Маркуса, однокурсника моего брата. Так это он нас похитил? Издаётся замешан в истории пропажи Рика. Мне отчаянно до крика захотелось вскочить, ударить его и вытрясти из него правду о брате, а после заставить отпустить мою семью. Я с трудом подавила этот порыв. Что 16-летняя девчонка может противопоставить первому советнику одного из лидеров Ариаты? Тому, кого считают лучшим ищейкой, когда дело касается одарённых Ариатов с третьим уровнем способностей. «Мне нужно возвращаться. Пятеро из вас отправляются со мной. Ты останешься и разберёшься с ними. В паре часов полёта — горная гряда. Если выкинуть тела там, никто их не найдёт». Каждое слово «Дайруса» опадало в меня, словно ледяной нож, резало на части и заполняло немыслимым страхом. «То есть семью Рика убрать?» — услышала я другого мужчину. «С каких это пор мои решения подвергаются сомнениям?» — жестко отрезал «Дайрус». Но, не дождавшись ни ответа, ни извинений, резко ответил. «Они теперь бесполезны. Если раньше был смысл оставлять их в живых, чтобы надавить на Рика и заставить его работать на нас» то сейчас, когда он категорически отказался и сбежал, разнеся здание, где его держали на куски. «Его семья в заложниках нам не нужна, избавься от них». Резко хлопнула дверь, отрезая меня от голосов. Ответа тех, кто сопровождал нас, я не услышала. Да и важен ли он именно сейчас, когда почти все мысли заняты новостями о брате? Внутри, несмотря на все тревоги, и страх стало легче. Рик жив — это главное. За стенами послышался шум улетел флайер Дайрус и пятерых его подчиненных. Дверь помещения, где держали меня с родителями, неожиданно вновь распахнулась. Я не успела закрыть глаза и притвориться, что нахожусь без сознания. Неизвестный мужчина в чёрной форме с зеркальным шлемом заглянул внутрь. Он на миг откинул его часть, прикрывающую глаза. Внимательный, серьёзный взгляд пронзил насквозь. Заставил волну страха пройти от макушки до пяток. Медленно опустила глаза, чувствуя, будто задыхаюсь. И замерла, ощутив себя загнанной мышью, цепляясь взором за кобуру с бластером, который крепилась у незнакомца на поясе. «Хватит одного выстрела, чтобы убить меня. Но я не хочу умирать. Только разве моё желание имеет значение?» Незнакомец внезапно вытащил нож, наклонился и быстро перерезал верёвки на моих ногах. Я нервно сглотнула, не понимая, зачем он это сделал, и медленно села, не сводя с него глаз, готовая в любую минуту к нападению. Мужчина так и стоял, не предпринимая никаких действий. Я оглянулась на родителей, по-прежнему не пришедших в сознание. Выдохнула. Они живы, и остальное пока не имеет значения. А побеги, правда, теперь не шло и речи, потому что без отца и мамы я никуда не пойду, ни за что их не брошу. Да и выстрел догонит быстрее, чем шевельнутся мои ноги. Я прикусила губу. Случайно бросила взгляд на свои ладони и увидела, как раны на коже, которые оставила верёвка, моментально, прямо на глазах затягиваются. С невероятным трудом подавила вскрик. Слишком хорошо понимала, что это означает. Мой дар, едва дотягивавший до второго уровня, сделал скачок. Сказалось эмоциональное потрясение. Одна беда притянула другую. Что теперь делать? И что со мной сейчас сотворит стоящий напротив похититель? Ударит? Снова вколет неизвестную гадость? Или сразу убьёт? Эти мысли панически пронеслись и исчезли, когда мужчина ни с того ни с сего протянул руку. Уверенно, спокойно. Я вновь оглянулась на обездвиженных родителей и перевела взгляд на незнакомца. Поняла, что выбора у меня нет, и дала ему руку в ответ. Его ладонь оказалась немного шершавой и мозолистой. Так бывает у тех, кто много тренируется с оружием. Мужчина помог мне подняться и кивком показал на выход. Я оказалась на пронизывающем холодном ветру, под ногами стелился снег. Но практически сразу же незнакомец помог забраться в кабину рядом с местом пилота. Пристегнул меня ремнями безопасности, и флайер взлетел. Всё это молча, не произнося ни слова почему он так странно себя ведёт. Я терялась в догадках, одна была хуже другой, но не задавала вопросов. Прошло какое-то время, напряжение стало отпускать меня. Я пыталась рассмотреть за окном дорогу, понять, где нахожусь и куда мы летим, но тщетно. Пейзаж был незнаком. Во флэере оказалось теплее, чем в отделении за перегородкой, где остались родители. И вскоре я согрелась и даже размяла занемевшие руки — Незнакомец открыл один из отсеков и кивнул, давая понять, чтобы взяла еду. Зачем вообще заботиться о том, кого собираешься убить? Я не понимала, но отказываться не стала. Кто знает, как ещё может повернуться судьба, а силы всегда пригодятся. Поймав себя на такой мысли, с трудом сдержала смешок. Сумасшедшая. Но любому в минуту неизвестности, когда грозит гибель, свойственно до последнего цепляться за ниточку надежды. Так поступала и я. Именно на обдумывание плана, как отсюда выбраться, я и сосредоточилась. Надо найти путь к спасению. Но если бы я вдруг по какой-то счастливой случайности ранила этого мужчину, то транспортник без управления мог бы разбиться, и тогда бы мы все погибли. Да и не справилась бы я с ним. Мужчина явно сильнее. Я подавила вздох, вгляделась в серое небо. Всё, что мне оставалось, — просто лететь и ждать. Прошёл ещё час, стало темнеть. Из-за облаков неожиданно появились два чёрных флайера безо всяких опознавательных признаков. Точно не те, кто собирался спасать нашу семью. Кому они принадлежат, я поинтересоваться не успела. Они открыли по нам огонь. Мой похититель действовал быстро, чётко и уверенно, легко лавируя в небе и избегая выстрелов. Словно занимался этим всю свою жизнь. Может, так оно и было. Он больше уходил от погони, чем нападал сам, но от нас не отставали. Незнакомец повернулся ко мне, приподнял зеркальный шлем и вгляделся в моё испуганное лицо. На мгновение о чём-то задумался, покосился на побелевшие пальцы, которыми я вцепилась в подлокотники, а после рывком поднял нашу машину выше нападавших, запуская оружие. Он разнёс эти флайеры в щепки за какие-то считанные минуты. Правда, немного не рассчитал волну, которую создал взрыв, и нас откинуло в сторону. Один из металлических осколков влетел в боковое стекло. Я пискнула, пытаясь закрыться. Но краем сознания понимала, что не успею. А потом меня вдруг прижало крепким мужским телом прямо к креслу. Жар, исходящий от незнакомца, ударил в меня напрочь, вышибая все мысли до последней. Он что, только что меня защитил? Как иначе назвать то, что этот мужчина закрыл меня собой?» Раздался грохот, незнакомец глухо простонал и тут же отодвинулся. Я, оглушённая, медленно выпрямилась и сразу увидела рану на плече моего похитителя. Он же, словно не замечая крови и не чувствуя боли, перенастраивал приборы. Но это ощущение всё в порядке, ложное. Мужчина был человеком и явно пересиливал себя, пока восстанавливал окна, ставил на них защиту и выравнивал полёт флайера который грозился рухнуть. «Вы ранены», — прохрипела я. Он дёрнулся, будто только что вспомнил о моём присутствии, и обернулся. Не знаю, каким было выражение его глаз, лицо вновь полностью закрывал шлем. Разговаривать он по какой-то причине не желал. Да и имело ли это сейчас значение? «Где аптечка? Давайте я вам помогу». Я точно сошла с ума, ну как иначе отнестись к мужчине, пусть твоему похитителю, когда он спас тебе жизнь? Мог ведь просто выкинуть из флайера или убить, но он этого почему-то до сих пор не сделал. Я гадала о его скрытых мотивах, понимала, что время, данное дайрусом, давно вышло, но он не предпринимал никаких действий. И я, и родители все ещё живы. Я обработала его рану и остановила кровь. Шрам останется, немного рваный, напоминающий стрелу. Но тут я ничего не могла поделать. Перевязала плечо, убрала аптечку. Незнакомец благодарно кивнул, защёлкал по пульту управления, и транспортник начал набирать высоту.